Глава 11 Да, да, затмения эти пророчат нам раздоры. Шекспир, король Джон Между тем часы летели своим чередом. Солнце весь день, боровшееся с огромными массами тумана, медленно спустилось в части небосклона, свободной от туч, и зашло за край обширных степей, словно залона океана. Многочисленные стада, пасшиеся в прериях, постепенно исчезали. Громадные стаи водяных птиц, совершающих свой обычный путь от девственных озер севера к Мексиканскому заливу, перестали рассекать своими крыльями воздух, насыщенный туманом и росой. Наконец, тени ночи упали на утес и прибавили покров мрака к другим мрачным оттенкам пустынной местности». Когда стало темнеть, Эстер собрала младших детей и, сев на вершину утеса, где находилась уединенная крепость, стала терпеливо ждать возвращения охотников. Элен Уэт сидела несколько в стороне, как будто желая подчеркнуть разницу между собой и ними. «Ваш дядя совсем не умеет рассчитывать и никогда не научится этому». «Нелли», — сказала Эстер после долгого молчания, наступившего за обсуждением того, что было сделано за день. Да, Измаил Буш ничего не понимает в расчетах и не имеет понятия о предусмотрительности. Он сидел себе как лентяй у подножия утеса с рассвета до полудня и только делал, что строил какие-то планы, замышлял что-то. «Замышлял, когда у него семь мальчиков, самых красивых, каких только женщина может принести мужчине. Ну и что же вышло? Вот и вечер, а его работа не кончена». «Конечно, это неблагоразумно, тетушка», — сказала Элен с рассеянным видом, показывавшим, что она мало думает о том, что говорит. «И это очень дурной пример для детей». «В самом деле, деточка». «А кто тебе дал право судить тех, кто вдвое старше тебя и во всех отношениях выше? Хотела бы я знать, кто из всех живущих на рубеже границы дает своим детям пример более достойный подражания, чем Измаил Буш? Ты, которая так хорошо знаешь недостатки других и не думаешь исправить свои». Укажешь мне, если сможешь, семью, где мальчики могли бы, когда потребуется, срубить дерево и отисать его лучше моих мальчиков, хотя не мне хвалить их. Где ты найдешь человека, который во главе кучки косарей сумел бы так ровно выкосить лук, как мой муж? А как отец он щедр, словно важный господин. «Его детям стоит только указать место, где они думают поселиться, и он тут же дарит им его, не требуя, чтобы они заплатили за расходы». Договорив эти слова, она расхохоталась. Ее хохот подхватила часть семьи, которую она приучила к такой же беззаботной, беспринципной жизни, полной тайного очарования, несмотря на неуверенность в завтрашнем дне. «Эй, Эстер!» — крикнул снизу хорошо знакомый ей голос мужа. — Вы там только забавляетесь, в то время как мы добываем дичь и мясо буйвола. — Ну-ка, старая курица, спускайся сюда со всеми своими цыплятами. Помогите мне снести дичь. — Что вы думаете? Идите сюда. У нас дела хватило бы на двойное количество рук. Измаил мог бы пощадить свои легкие и не делать таких усилий, чтобы его расслышали. Потому что едва он назвал имя жены, как все потомство поспешно поднялось на ноги и бросилось бежать по опасному спуску с нетерпением, которого ничто не могло сдержать. Эстер пошла размеренными шагами вслед за детьми. Элен сочла благоразумнее не отставать от остальных. Вся семья скоро была в сборе на равнине у подножия цитадели. Тут они увидели Скваттера, шатавшегося под тяжестью прекрасного оленя. С ним были два его младшие сына. Вскоре появился и Абирам, а еще через несколько минут и большинство охотников, кто пришел один, кто вдвоем, но все несли какую-нибудь добычу. «Сегодня вечером, по крайней мере, на равнине совсем нет краснокожих», сказал Измаил, когда немного улегся шум, вызванный его появлением. «Много миль я исходил по прерии, и смею сказать, что умею различать следы индейских мокасин. Поэтому, старуха, приготовь -ка нам немного дичи, прежде чем мы ляжем отдохнуть после дневных трудов». «Я не дал бы клятвы, что в окрестностях нет дикарей», — сказал Абирам. «Я также умею различать следы индейцев, и если только у меня не испортились глаза, я смело поклялся бы, что индейцы недалеко». «Но подождите, пока придет Аза. Он проходил по тому месту, где я нашел следы, а я отвечаю, что он знает их не хуже других». «Он слишком много знает», — мрачно сказал Измаил. «Лучше было бы, если бы он думал, что знает поменьше». «Но все это пустяки, Гетти. Если бы даже все племена Сию, находившиеся к западу от большой реки, были в одной миле от нас...» «Мы показали бы им, что нелегко взобраться на утес, защищаемый десятью решительными людьми». «Двенадцатью! Скажи двенадцатью!» — Измаил, крикнула бой-баба. «Уж если ты считаешь мужчиной твоего друга-дурака, который только и знает, что рвет мох да ловит насекомых, то я требую, чтобы меня считали за двух». С ружьем в руках я не побегу от врага, а что касается храбрости, то после годовалого теленка, которого у нас украли титоны, самый большой трус у нас — твой доктор. Ах, Измаил, ты редко умел заключить сделку без убытка, а что ты взял с нами этого человека — самая плохая сделка из всех заключенных тобой в твоей жизни». «Веришь ли, он посоветовал мне поставить мушку у рта, когда я пожаловалась ему на боль ноги?» «Очень жаль, что ты не исполнила его совета, Эстер», хладнокровно заметил муж. «Я думаю, что это лекарство было бы очень полезно тебе». «Но, дети, если индейцы близко, как думает Аберам, то может случиться, что нам придется очень скоро взбираться на утес и бросить ужин». «Поэтому поскорее припрячем дичь в безопасное место, а о предписаниях доктора поговорим, когда нечего будет больше делать». Все быстро исполнили его приказание, и через несколько минут вся семья была на вершине утеса. Эстер, не переставая ворчать, принялась готовить ужин, причем одно занятие вовсе не мешало другому. Когда ужин был готов... Она позвала мужа голосом, громким, как голос имама, призывающего верующих к исполнению гораздо более важных обязанностей. Когда все уселись на свои обычные места вокруг дымящегося блюда, Измаил подал пример, взяв кусок чудесной дичи, приготовленный таким же образом, как горб бизона. И так искусно, что натуральный вкус дичи не только не пропал, но, казалось, еще улучшился». Художник охотно воспользовался бы этим моментом, чтобы воспроизвести на холсте эту живописную характерную сцену. Читателю следует припомнить, что крепость Измаила стояла на уединенном высоком крутом месте и была почти недоступна. Яркий огонь, зажженный в центре площади, составлявший вершину утеса, вокруг которого собиралась группа занятых своим делом людей, делал из этого места как бы громадный маяк, установленный в центре степей, чтобы светил искателям приключений, бродившим по огромным пространствам. Яркое пламя освещало сожженное солнцем лица, носившие различные оттенки выражения, начиная с детской простоты, смешанной с какой-то дикостью, являвшейся следствием полуварварской жизни, которую вели эти дети, и кончая безразличной апатией, отраженной на лице их отца, когда он не был возбужден страстью. Временами порыв ветра раздувал пламя, заставляя его подниматься выше, и тогда маленькая уединенная палатка казалась как бы висящей в воздухе среди окружавшего ее мрака. Дальше все, как это бывает обыкновенно в такие часы, было погружено в непроницаемый мрак. «Непонятно, что Аза не вернулся до сих пор», — недовольно сказала Эстер. Когда мы кончим ужинать и уберем все, он явится, голодный, как медведь, проспавший всю зиму, и ворча потребует ужин. Его желудок — лучшие часы в кентукке, и его не нужно заводить, чтобы знать, который час. А заезд страшно много, когда аппетит его обострится после работы, хотя бы и небольшой.